год. Тень платанов падала на его простую фетровую шляпу. Сумс дал отставку цилиндру. В наши дни не стоит афишировать свое богатство. Платаны. Мысль круто перенесла его в Мадрид. К последней Пасхе перед войной, когда он, сомневаясь, купить ли Гойю или нет,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 купил картину. В ту поездку он, вопреки своему обычаю, заказал также копию с фрески Вендимия» — сбор винограда. На ней была изображена подбоченившаяся девушка, которая напоминала ему дочь. Полотно висело теперь в его галерее в Мэпплдорхэме и выглядело довольно убого. Гою не скопируешь. Однако в отсутствие дочери... Сомс часто заглядывался на картину, пленённой неуловимым сходством, в легкой прямой стройной фигуре, в широком просвете между изогнутыми дугою бровями, в затаённом пламени темных глаз. Странно, что у Флёр темные глаза, когда у него самого глаза серые, у Истова Форсайта не может быть карих глаз, а у матери голубые. Но, правда, у ее бабушки Ламот глаза темные, как патока.